Глава двадцатая. Сквозь огонь. Туннель разделялся на два. «И куда дальше?» — спросила Эмма. Они с Майклом и Габриэлем были глубоко в толще горы, давно оставив позади ту пещеру, в которой Майкл когда-то впервые повстречался с драконом Веломеной. С каждым шагом жар становился все сильнее, а воздух сгущался, превращаясь в ядовитое алое Марево. Дважды вулкан содрогался с такой силой, что Майкл и Эмма хватались за стены, чтобы не упасть, а Эмма приговаривала, что лысому гаду стоит поторопиться унести ноги, пока вулкан не прикончил его. И вот теперь они очутились на распутье. «Мы не можем позволить себе ошибиться», сказал Габриэль. «Ждите здесь». С этими словами он вошел в правый туннель. Как только он скрылся, Майкл опустился на пол. Эмма присела рядом. «Ты не виноват!» Майкл промолчал. «Ты хотел его спасти. Он сам тебе не позволил. Он... он правильно сделал, что не позволил. Ты что такое говоришь? Что значит «правильно сделал»? Он предал своих братьев, нарушил клятву, долгие столетия жил с сознанием своей вины. Мы дали ему шанс искупить это зло». Он даже передал нам книгу. Он был готов умереть. Майкл посмотрел на Эмму. Я понимаю, это звучит странно. Дело в том, что он, пусть ненадолго, разделил жизнь стража, и в нем до сих пор жила память о страшной вине этого человека. Пусть Майкл не мог объяснить этого Эмме, но сам он прекрасно понимал, что значило для стража избавление от такого бремени. «Майкл!» «А что он тебе там сказал? Я не все расслышала». Майкл подумал о человеке, прошептавшем ему свои последние слова на каменном полу башни. «Книга изменит тебя». «Как она его изменит? Превратит в кого-то другого? В кого?» Он пожал плечами. Просто просил беречь книгу. Они помолчали, потом Эмма сказала, «Слушай, а тебе обязательно нужно быть рядом с тем, кого ты хочешь исцелить?» — Говорю тебе, он не хотел, чтобы я это делал, и потом все равно уже слишком поздно. — Да нет, я не о нем. Я просто думаю... — Эмма взволнованно схватила его за руку. — Откуда мы знаем, что принцесса умерла? Громко вскрикнув, Майкл вскочил и вытащил из сумки летопись, проклиная себя за то, что не догадался об этом раньше. Выхватив стилос, он уже собрался проколоть себе палец, но вдруг замер. Он очень хотел спасти принцессу, но мысль о том, чтобы принять в себя новую боль, приводила его в ужас. Он вспомнил напутствие стража до конца: "Книга изменит тебя, помни, кто ты есть, никогда не забывай". "Майкл, что не так? Что с тобой?" Каждый раз, каждый раз, когда я вписываю в летопись чьё-то имя, я принимаю в себя всю жизнь этого человека. Я испытываю все, что он пережил. Так было со стражем. Он убивал своих братьев, а я чувствовал, каково это. Я все, все чувствую. Эмма отпустила его руку. Так и со мной было. Майкл взглянул на сестру. Она в упор смотрела на него широко открытыми глазами. Алый нимб светился вокруг ее головы. Он коротко кивнул. Потом слова полились без остановки, бурным потоком, полнившимся в его душе с тех пор, как он освободил Эмму от заклятия стража. «Я думал, я знаю, что наделал, когда выдал вас скейт-графине, но я ничего не знал, я даже не представлял, теперь я все понял, но я обещаю тебе, что верну твое доверие, чего бы мне это не стоило, чтобы все было как раньше, я обещаю, обещаю». И прежде чем Эмма успела что-то ответить, прежде чем слабость вновь заставила его заколебаться, Майкл проколол себе палец, кровавыми дымящимися буквами вписал имя Веломены на чистую страницу, а потом магия взметнулась волной и унесла его прочь. Он думал, что книга перенесет его в лес, где упала Веломена, но очутился в краю льда и снега. Майкл узнал очертания долины, и высокое кольцо гор, но здесь не было ни птиц, ни деревьев, повсюду царил холод, тишина и белизна. Он понял, что перенесся в начало жизни Веломены. И это было прекрасно, ибо эльфийская принцесса, а вместе с ней Майкл, могла видеть красоту каждой отдельной снежинки, каждого кристаллика льда. Затем мир изменился — Эльфийская принцесса раскачивалась на тонкой ветке гигантского дерева, и Майкл качался вместе с ней, и точно так же, как ни одна снежинка и ни одна льдинка не были похожи друг на друга, так и листья дерева все были разные, и все птицы откликались на голос Веломены. Она подставляла лицо солнцу, и Майкл понимал, что его сердце никогда не знало такой полноты счастья. Затем наступила тьма. Майкл узнал пещеру, озеро Магмы, туннель, ведущий к башне. Теперь он всем своим существом почувствовал, какой тюрьмой было для принцессы тело дракона. Теперь он узнал, как она день за днем изо всех сил пыталась удержать воспоминания о снеге, льде, деревьях и солнце, Но это было все равно, что прикрывать ладонью свечу, стоя посреди темной, продуваемой всеми ветрами равнины. Потом, совершенно неожиданно, Майкл очутился лежащим ничком на лесной поляне, посреди бурелома и поваленных деревьев. Он почувствовал, как сердце Веломены, его сердце, медленно выкачивает черную кровь на примятые папоротники. «Живи!» — подумал Майкл. «Пожалуйста, живи!» «Только живи!» «Майкл?» Он был в туннеле. Книга лежала у него на коленях. Выжженные ими веломены таяла на белой странице. Майкл вновь чувствовал себя опустошенным и зыбким. Эмма и Габриэль смотрели на него сверху вниз. «Прости», — сказала Эмма. «Просто Габриэль сказал, что тот туннель заканчивается тупиком. Надо идти в другой. Подождите, я даже не знаю, как она...» «Нужно попробовать еще раз!» «Нет времени!» — оборвал его Габриэль. «Надо идти! Живей! Но!» «Майкл! Они бегут!» Только теперь он услышал вопли, эхом разносящиеся по туннелю. Сумасшедший бег, вопли крикунов за спиной, пульсирующий алый воздух. Они свернули за угол, туннель распахнулся, и они вдруг очутились в огромном дымящемся кратере вулкана. Внизу, в футах в ста или даже больше, бурлило и кипело озеро Магмы. Вверху, над их головами, висел истинно черный диск неба. Больше всего это было похоже на то, что они очутились на краю огромной кастрюли с булькающей похлебкой. «Смотрите!» — закричала Эмма. Щурясь от дыма, Майкл разглядел вход в туннель, темневший на другой стороне кратера. «И еще...» Как и его друзья, он увидел, что узкий карниз, на котором они стояли, был ничем иным, как дорогой, опоясывающей весь вулкан изнутри. Выходит, страж указал им верный путь. «Идем», — скомандовал Габриэль, — «нужно торопиться». Эмма пошла первой. Они продвигались так быстро, как только позволял здравый смысл, ибо выступ был узким и неровным, так что любой неверный шаг — мог закончиться смертью в кипящем озере. Дыхание превратилось в пытку, раскаленный воздух обжигал легкие, а испарения, поднимающиеся над озером, вызывали тошноту и головокружение. Дети попытались было держаться за стену вулкана, но камни жгли им ладони. И все это время вулкан дрожал и рокотал, огромные пузыри надувались и лопались на поверхности озера, выплескивая вверх фонтанчики кипящей магмы. Майкл очень старался сосредоточиться, но словно в забытии, когда сон продолжает длиться после пробуждения, он никак не мог избавиться от ощущения, будто все еще остается заточенным в теле дракона. Они прошли примерно половину пути, когда сзади раздались вопли. Рурк выскочил из туннеля и широкими шагами направился к ним по тропе, Фальшион Габриэля был зажат в его руке. Габриэль вытащил свой меч. «Идите, я догоню!» Не говоря ни слова, Эмма схватила Майкла за руку и потащила за собой. Габриэль встал на самом широком участке карниза и стал ждать. Дети были примерно в сорока шагах от входа в туннель, когда вулкан вдруг мощно вздрогнул и Майкл, споткнувшись, сильно подвернул лодыжку. Он тут же почувствовал зловещее подергивание в щиколотке и понял, что больше никуда не побежит. «Майкл, все нормально. Просто...» «Нет, смотри!» Эмма указывала в сторону туннеля, откуда к ним приближалась темная фигура. Это был скелет с черными дымящимися костями. Скелет сжимал в руке зазубренный меч и двигался той дерганной походкой, которую дети узнали бы где угодно. «Это один из тех рекунов которых подпалила Веломена!» — воскликнула Эмма. «Гляди, у него же все мясо сгорело! Почему же он еще живой?» Майкл не знал ответа. Ему было все равно. Крикун обошел вулкан с другой стороны и теперь собирался отрезать детям путь к туннелю. Если ему это удастся... «Все будет кончено». Майкл встал, перенеся весь свой вес на здоровую ногу. «Эмма, я не могу бежать! Ты должна...» «Что? Нет! Я тебя тут не брошу!» Майкл хотел сказать, что он старший, и что он приказывает ей бежать, но тут на тропе появились еще двое крикунов. Оба они тоже были обгорелые, хотя и не так сильно, как первые что, однако, делало их вид еще более отвратительным, ибо на костях у них кое-где болтались лохмотья и обугленные кожей мышц и неумолимо приближались. — Но ведь лазать ты можешь, правда? — крикнула Эмма. — Что? И еще? Я тебе доверяю, дурак несчастный! Разве кто-нибудь, кроме тебя, сражался с драконом ради меня, а? Майкл пожал плечами. — Неужели никто? — Кто-то! А еще ты мой брат! И я тебе доверяю и всегда буду доверять. Так и скажи своей дурацкой книжке. А теперь смотри. В 50 футах над их головами виднелось что-то похожее на вход в очень узкий туннель. Эмма пихнула Майкла к стене, вопя. — Лезь! Шершавые пористые камни вулкана были будто нарочно созданы для лазанья, поэтому Майкл вскоре обнаружил, что вполне может карабкаться вверх с помощью одной ноги правда, не так быстро, как Эмма, которая в два счета опередила его. На самом деле, куда больнее пришлось рукам, которые вскоре покраснели и покрылись ожогами. Но скрежет костяных пальцев по камням, говоривший о том, что преследователи не думают отступать, помогал забыть о боли. Все это время Майкл думал о словах Эммы и гадал, правду ли она сказала. Ее признание вдохнуло в него надежду придало сил и прогнало тени, омрачавшие его рассудок. Внезапно вулкан снова содрогнулся, камни, за которые цеплялся Майкл, осыпались у него под руками. Он покатился вниз, бешено скребя пальцами по стене. Потом раздалось громкая хрусть, и Майкл ухватился за какую-то ветку, торчащую из толчи горы. Только это оказалась никакая не ветка. Холодея от ужаса, Майкл увидел, что держит оторванную руку крикуна. Обернувшись, он успел заметить, как однорукий скелет исчезает в озере магмы. Судя по всему, падая, Майкл свалился прямо на крикуна и своей тяжестью сломал ему руку, которая, даже отделенная от тела, продолжала мертвой хваткой цепляться за камни. Майкл мысленно сделал себе зарубку на память, Не забыть при первой же возможности как следует вымыть руки, ведь кости крикунов, скорее всего, являются разносчиками самых разных микробов. Потом поднял голову, приготовившись сказать Эмме, что с ним все в порядке, и увидел, что второй крикун ухватил его сестру за ботинок и пытается стащить вниз. — Эмма! — он бросился к ней, но не успел забраться и на несколько футов, как второй скелет, кувыркаясь в воздухе, Пролетел мимо него, сжимая в руке ботинок Эммы. Майкл посмотрел вверх, хлопая глазами. Эмма с улыбкой покачала босой ногой. «А я шнурки развязала!» Внезапно ее улыбка погасла. Проследив за взглядом сестры, Майкл увидел, что дым над кратером рассеялся, открыв Габриэля и Рурка, стоящих на другой стороне вулкана. Они сошлись лицом к лицу. Их мечи превратились в сверкающее облако, Но рокот вулкана заглушал звуки. Габриэль не наступал, он лишь парировал выпады рурка, обрушивающиеся на него с сплошным смертоносным потоком. Казалось, будто у лысого великана был не один меч, а дюжина, и все работали одновременно. Затем новое облако скрыло сражавшихся. Майкл поднял глаза, ожидая увидеть, что Эмма слезает со скалы, спеша броситься на помощь своему другу. Но Эмма не трогалась с места, и Майкл понял, что она его не оставит, что она его никогда не бросит, а значит, каждое ее слово было правдой. — Хорош спать! — прокричала Эмма. — Эта тварь тебя уже догоняет! Майкл с новыми силами полез вверх. Он слышал, как костяные пальцы крикуна скребут по камням прямо у него под ногами, и сказал себе, что Габриэль все равно сумеет победить, Он же всегда побеждает. «Я уже тут!» — крикнула сверху Эмма. «Здесь туннель! Давай живее!» Вулкан, казалось, вот-вот обрушится. Здоровенные куски камней продолжали откалываться от стен. Фонтаны черного газа испещряли бурлящее озеро Магмы. Руки у Майкла дрожали от усталости. Когда он долез до выступа, на котором его ждала Эмма, вулкан вдруг накоренился, и сумка закачалась у Майкла за спиной, как маятник. Эмма легла на живот и протянула брату руку. Майкл почувствовал, что Крикун уже совсем рядом. — Не смотри вниз! Держись за мою руку! Майкл потянулся изо всех сил и вцепился в ее руку. В этот миг Крикун подпрыгнул и обхватил его за ноги. «Майкл — Майкл! Но его уже стаскивали вниз со стены. Эмма распласталась на камнях, Схватило брата двумя руками, но Морум Кади крепко обвил колени Майкла. Крикун был совсем легкий, одни кости, но Майкл чувствовал, как потные пальцы Эммы выскальзывают из его руки. «Майкл, я не могу тебя удержать! Майкл!» Скелет вскарабкался на Майкла. Его костяные пальцы больно впились в бедра мальчика. Майкл пошарил рукой, ища заткнутый за пояс нож. «Мне нужно...» «Майкл, не дергайся! Я не могу!» В следующую секунду его рука выскользнула из пальцев Эммы. Рурк казался неодолимым. Он был сильнее Габриэля, быстрее и находился в гораздо лучшей форме. В довершении всего он завладел оружием Габриэля, который вытащил из черепа мертвого тролля с гораздо большей легкостью, чем это мог бы сделать сам Габриэль. Пожалуй, единственной слабостью этого человека, если это вообще можно было назвать слабостью, оказалась болтливость. Рурк любил поговорить и делал это непрерывно, даже нанося один сокрушительный удар за другим. «Не пойми меня неправильно, дружище. Ты, конечно, не робкого десятка, а я люблю храбрых. Смотри, чуть не достал тебя. Но по большому счету ты всего лишь человек, тогда как я... Ого!» «Теперь я тебя хорошенько причесал, тогда как я намного...» «О, куда там? Больше этого!» Мечи с лязганием сшиблись. Габриэль бросился вперед, тесня противника. Это был скорее акт самосохранения, чем натиск. Габриэль не переводил дух с самого начала битвы. Он провел много часов без отдыха, поэтому его выпады были неуклюжи, а правая рука тяжелела и утратила быстроту реакции. Он знал, что долго не продержится. Рурк расхохотался. «Эй, приятель, да ты совсем вымотался. Может, сделаем перерыв? Не хочешь освежиться глотком холодного лимонада? Может, позвать массажиста, чтобы размял тебе пальчики на ногах?» Не отвечая, Габриэль попробовал отбросить его, но Рурк даже с места не сдвинулся. Однако в наступлении он тоже не перешел. Он просто стоял, широко улыбаясь, скрестив рукоять своего меча с мечом Габриэля. И Габриэль понял, что великан над ним издевается. — Скажи-ка, дружище, — как ни в чем не бывало спросил Рурк, — каково сознавать, что грозный Магнус очень скоро возьмется за осуществление своего беспощадного плана? Как ты относишься к тому, что наша милая ласковая земля — «Вновь удостоится чести расстелиться под его благородной поступью. Признайся, мысль об этом наполняет тебя благоговением, изумлением, благодарностью». Габриэль продолжал теснить его. Чем дольше Рурк разглагольствовал, тем больше времени оставалось у детей. «Я думаю, он дурак твой, Магнус. Однажды Пим уже побил его, побьет и снова». «Ах, неужто? И кто же ему поможет на этот раз? Все его магические союзники мертвы. Я убил их своими руками. А в одиночку Пим никогда не справится с моим господином. У нас есть дети». «О да, несомненно», — согласился Рурк. «Детишки!» Лысый страшным ударом отшвырнул Габриэля прочь, и тот увидел над собой блеск взметнувшегося меча. Выпад был ложный, Но Габриэль понял это только тогда, когда Рурк со всего размаха ударил его в грудь. Хрустнули ребра, Габриэль как пушинка отлетел к стене, выронил меч и кубарем скатился с каменного карниза. Через секунду он уже болтался на одной руке над морем кипящей магмы. Рурк неторопливо подошел и присел над ним, небрежно забросив фальшион на плечо. «Что ж, приятель!» «Ты неплохо сражался, так что тебе нечего стыдиться. Но прежде чем ты нырнешь в кастрюльку, я хочу задать тебе один вопрос». Габриэль кое-как ухватился за выступ второй рукой. Ноги его висели над пропастью. «Старина Пим когда-нибудь говорил тебе, что случится с нашими крошками после того, как все три расчудесные книги, наконец, будут собраны вместе?» «Видишь ли, мне просто любопытно, ведь я уже задавал этот вопрос родителям наших проказников, но и они ничего не знают. Странно, да? Из этого я сделал вывод, что наш старый хитрец о чем-то умалчивает». Габриэль поднял взгляд. Он знал, что Рурк именно этого и добивается, но не смог сдержаться. «В самом деле...» Вим никогда не говорил ему о том, что будет, когда они найдут и соберут вместе все три книги. Волшебник лишь сказал, что это нужно сделать для безопасности детей, и Габриэль принял это без вопросов. Неужели Рурку известно нечто такое, о чем он не знает? — Ах! — воскликнул Рурк. Отцветы магмы сияли на его лысине. — Видимо, ты... И тут весь вулкан вдруг накоренился влево. Рурк потерял равновесие и опрокинулся назад. В мгновение ока Габриэль подтянулся на выступ. Его сломанные ребра заскребли друг от друга, нахлынула тупая, изнуряющая тошнота, но он знал, что это его единственный шанс. Ударом ноги Габриэль зашвырнул фальшион в кратер. Потом, собрав все силы, обрушил ногу на запястье Рурка. Взвыв от боли, Рурк ударил Габриэля плечом, Потом прыгнул вперед, прижал своего врага к стене вулкана и принялся обрабатывать его ударами кулаков и локтей. Габриэль почувствовал, как трещат его уцелевшие ребра, но все-таки сумел откинуть голову и ударить Рурка затылком по лысине. Изрыгая проклятие, Рурк схватил его и принялся бить о стену. Раз, другой, третий. Перед глазами у Габриэля все поплыло но он продолжал бешено легаться. Раздался глухой треск, за ним последовал громкий вопль, и Рурк отпустил его. Тяжело дыша, Габриэль привалился к стене, ожидая, когда к нему вернется способность видеть. Рурк согнулся пополам, обхватив колено. — Ах ты, разбойник! Я уж было подумал, что ты меня покалечил! Он вытащил длинный сверкающий нож. «Я собирался даровать тебе легкий конец, но теперь, дудки, придется сделать тебе вольно». С этими словами он бросился на Габриэля, и тот, слишком слабый, чтобы защищаться, почувствовал, как острое лезвие вошло между его раздробленными ребрами. Если Габриэль и надеялся на что-то в этот момент, то только на то, что Эмма сейчас уже далеко, что она выбралась из вулкана, и не видит того, что здесь происходит. «Но я хотел бы закончить с тем, с чего начал», — сказал Рурк, неторопливо вытаскивая нож и нанося новый удар. «Итак, когда книги будут собраны вместе...» «Эй, ты там еще живой? Еще слушаешь?» «Так вот, когда книги будут собраны вместе, дети умрут. Такова скупая правда жизни, приятель. Так было предсказано, так и случится». «Поэтому все время, пока ты защищал наших ягняток, мудрый старый Пим гнал их на убой. Я решил, что ты будешь рад узнать об этом перед смертью». И он снова воткнул нож, на этот раз еще глубже. Габриэль почувствовал, как стальное лезвие вонзается в его внутренности. Потом вулкан содрогнулся в последний раз сильнее прежнего, И в тот самый миг, когда каменный карниз стал крошиться у них под ногами, Габриэль, собрав последние силы, обхватил руками Рурка. В глубине души он поверил в то, что сказал Рурк. Но означало ли это, что доктор Пим обманывал его все эти годы? Вот этого Габриэль не знал. Зато он знал, что Рурк не должен добраться до детей. Лысый гигант попытался оторвать его от себя – Но Габриэль сумел продержаться до тех пор, пока они оба не рухнули в лаву, и разжал руки лишь тогда, когда твердо знал, они оба обречены. И никто из них, ни Рурк, ни Габриэль, не увидел огромную черную тень, промелькнувшую в клубах дыма. Когда его пальцы выскользнули из руки Эммы, Майкл подумал, ну вот и всё, конец». Однако после этого он очень долго кубарем катился вниз по стене кратера, колотясь о камни, вдрызг разрывая одежду, избив до синяков и ободрав кровь всю переднюю часть тела. А когда с высоты 50 футов он обрушился на карниз, то каким-то чудом оказалось, что, не считая синяков и ссадин, он отделался всего лишь растяжением второй лодыжки. Потом что-то туго захлестнуло его горло, Голову с силой откинуло назад. Майкл понял, что его душит собственная сумка. Он кое-как перекатился на живот, так что лямка врезалась в шею сзади и посмотрел вниз, за край карниза. Там, над озером лавы, держась за сумку, висел скелет. «Честно говоря, мне это до чертиков надоело», — подумал Майкл. Сумка болталась между Майклом и скелетом, поэтому пришлось перегнуться вниз и вытащить летопись. Скелет бодро карабкался наверх, торопясь добраться до Майкла, но тот вытащил нож и, попрощавшись со своим дневником, компасом, фотоаппаратом, карандашами, ручками, а также спирочинным ножом и значком короля Робби, перерезал лямку, после чего недолго смотрел, как его сумка совсем содержимым и вцепившийся в нее крикун падают в магму. Майкл опрокинулся на спину. Эмма звала его. Он увидел ее лицо далеко вверху и даже слабо помахал рукой. «Ладно, хватит валяться», — решил Майкл. «Ты же не на пляже. Встань». Но не успел он встать, как вулкан содрогнулся, и каменный карниз обрушился под Майклом. Он полетел вниз и зажмурился, крепко прижимая к себе летопись, словно эта книга могла каким-то чудом его спасти. Из-за того, что глаза его были закрыты, он не увидел, а только почувствовал, как огромные когти схватили его поперек живота. Когда Майкл все-таки решился открыть глаза, он уже парил над клубами дыма и бурлящей магмой. Мелькнул отблеск золотой чешуи, и вот уже дракониха, ибо это, конечно, была она, Веломена, ее золотая чешуя, ее целое невредимое драконье тело, развернулась и взмыла вверх. Потом Майкл увидел две фигурки, падающие в озеро, но Веломена на лету подхватила их и поднялась еще выше. И вот Эмма очутилась над ними. Она кричала и прыгала от радости, а Веломена, не останавливаясь, сорвала ее с каменного выступа. Затем раздался чудовищный взрыв. Полная чаша лавы, выплеснувшись, взметнулась навстречу летящим, но они успели вынырнуть из кратера, и прохладный ночной воздух обдул лицо Майкла. Обернувшись, он еще успел увидеть, как лава фонтаном бьет в темноту, но тут дракониха развернулась и нырнула за гору. Майкл увидел внизу крепость, хлещущие через стены волны раскаленной лавы и крохотные фигурки, теснящиеся на вершине башни. Дракониха зависла над башней, Эльфийский капитан с шестерыми измученными ранеными эльфами в изумлении отшатнулись. Опустив вниз Майкла, Эмму и Габриэля, Веломена уселась на стену, не выпуская из когтей рурка. — Ваше Высочество, вы живы? — вскричал синеглазый капитан, опускаясь на одно колено. — Я сочиню оду! — Пожалуй, чуть позже, — проворчала дракониха. — Это все, кто остались в живых? — Все! — «Лысый дьявол незаметно проскользнул мимо нас в башню. Мы пробились сюда, думали найти здесь детей, а потом оказались в западне». Внезапно дракониха громко взревела от боли, а Рурк кувырком полетел с башни вниз. Его нож торчал из лапы Веломены, глубоко воткнутый между золотых чешуек. Майкл вырвал его и перегнулся через стену. «Он сбежал! Я его не вижу!» Черная кровь хлистала из лапы Веломены. «Ты как?» — спросил Майкл. И дракон Веломена как будто даже улыбнулась ему. «Я в порядке, кролик!» «Майкл!» — Эмма стояла на коленях перед Габриэлем. В ее глазах был ужас. «Габриэль! Он ужасно, ужасно ранен! Ты должен ему помочь!» Но не успел Майкл открыть летопись, как башня затряслась, Эльфийский капитан сказал, что у них нет времени и что они смогут помочь раненому, как только окажутся в безопасности. Эльфы подняли бесчувственное тело Габриэля на спину дракону. Эмма села за ним, а Майкл устроился впереди, чтобы удерживать раненого. Затем Веломена подобрала оставшихся эльфов, расправила свои огромные крылья и взлетела в небо. Когда Майкл посмотрел вниз, — в это время они были уже высоко над долиной, — то увидел, как крепость погружается в вулкан. «Скорее!» — закричала Эмма, прерывающимся от рыданий голосом. «Мне кажется, мне кажется, что Габриэль умирает!» «Ваш друг силен!» — ответила дракониха. «Он не умрет. Мы не позволим ему умереть!» «Куда ты нас несешь?» — спросил Майкл. «Домой, кролик! Я несу тебя домой!»